«Слова 11 Труженик бедный». Эпиграф. «Зимнего снега бледней мается труженик бедный искусства в комнатке грязной своей». Алексей Опухтин. Только сейчас, оказавшись на нашей тесной кухне, я поняла, насколько выцвели краски в волшебном городе. Сочность оттенков ударила по глазам. Красный чайник, оранжевая прихватка, жёлтый пакет чипсов на столе. «Какой ерундой ты питаешься без меня?» — подумала я. А потом Ева, сидевшая за столом, вскочила, и я бросилась к ней. Ева вцепилась в меня так, что я почувствовала её длинные ногти сквозь пальто — Она выла на одной ноте, и я стиснула её в объятиях изо всех сил. «Прости, прости!» — шептала я. «Представить не могу, до чего дошла бы я, если бы она пропала почти на двое суток. Всё хорошо». Я обернулась. Синяя прореха, сквозь которую мы прошли, уже исчезла. Вадик стоял неуютно, засунув руки в карманы джинсов. От Евы вопроса «Что за тип у нас на кухне?» не последовало. Видимо, она по-прежнему его не видела. «Где ты была?» — простонала Ева, и я ощутила привычное желание промолчать, а если не выйдет — соврать. «Извини, сейчас не могу говорить. Мне надо ненадолго уехать. Расскажу, когда вернусь, хотя, если честно, не расскажу никогда». Надо пробормотать это и выскочить из кухни, надеясь, что мой призрачный спутник последует за мной, как тень. Но благодаря Вадику, который обиделся на Антона, я впервые в жизни подумала, каково быть рядом с тем, кто всё скрывает. Страх, желание, тревогу. Ты тянешься к нему, стучишь в дверь, а он стоически терпит жизненные невзгоды и никогда не открывает тебе. Мне казалось, я была идеальной сестрой, потому что оберегала Еву от своих переживаний, но... «Ты не поверишь», — сказала я. «Хотя ты-то, может, и поверишь. Нам надо кое-кого спасти. Он тут. Только, умоляю, громко не ори». «Привет». Осторожно произнёс Вадик. Ева вздрогнула всем телом. «Это же...» — она завертела головой. «Невидимка, который тебя похитил! Узнаю голос. Ты у него в заложниках?» Ответить я не успела. Ева уже на слух определила, откуда доносился голос и бросилась на невидимку с кулаками. Вадик заслонился рукой, и я обхватила Еву за пояс, оттягивая от него. «Нет, не надо. Долгая история. Он хороший. Стой!» «Прости, что я от тебя ударил тогда. Привык с кланом драться. Тело само среагировало», — пробурчал Вадик. «Умоляю, прости». Ева выслушала его, дыша, как разъярённый бык. Затем подошла и бесцеремонно пощупала голову Вадика обеими руками. Тот смирно терпел. «Ты его не видишь, но он, ну, просто обычный. Рогов, крыльев, вампирских зубов нет», — сообщила я на пути из кухни. Вернулась с ноутбуком и торопливо открыла его. «И если мы не спасём его, он умрёт. Ему нельзя долго быть в нашем мире. Вадик, быстро!» Назови свою фамилию, отчество и дату рождения. Вадик все назвал, с интересом поглядывая на ноутбук. Ева села рядом со мной на табуретку и обняла обеими руками, люто поглядывая на Вадика через плечо. Тот усмехнулся и с каким-то детским хулиганством бесшумно сделал шаг вправо. Ева продолжала сверлить взглядом то место, где он только что стоял, и Вадика это искренне позабавило. «Нашла!» — воскликнула я и жадно притянула ноутбук ближе. «Ты этой штукой можешь искать людей? Ну как?» — не понял Вадик. «Соцсети — это вроде каталога людей. Смотри, смотри!» Вадик перегнулся через моё плечо, и Ева опасливо покосилась на него. Ей становилось не по себе, когда она переставала понимать, где он. Единственное фото на страничке Вадима Соколова заставило меня поднять брови. В клубной полутьме и огнях стробоскопа можно было разглядеть силуэт чувака с электрогитарой и, кажется, в кожаных брюках. Фигурой он был вроде похож на Вадика, Но подробности неясны Мы втроём уставились на экран. Город — Санкт-Петербург. Место работы. Группа — чужой против системы. Образование — прочерк. На стене редкие объявления о концертах, чаще всего в клубе под названием «Парадайз». Мемы с котами и репосты розыгрышей бесплатной пиццы. Лайки — не более десятка под каждым постом. Что ж... Я открыла сайт с авиабилетами. «Так, есть рейс совсем скоро, как раз успеем. Хорошо, что тебе билет не нужен. Тебя же никто не видит». Мою бережливость, даже приключения в волшебном городе не могли приглушить. «А мне нужен». я Ева сильнее сжала вокруг меня руки. «Конечно нет. Ты останешься дома. Там что угодно может случиться». Я вспомнила маму Антона. В ночь, когда Гудвин вытолкнул её за дверь, она взяла с собой маленького Антона и, конечно, пожалела об этом. Нельзя подвергать близких опасности. Ева возмущённо отлепилась от меня и жёстко произнесла. — Вот вместе и разберёмся. Никуда тебя больше не отпущу. — У тебя завтра работа. У тебя тоже. Ох, Камила, Вася и сельский пекарь. Я внезапно поняла, в моём сердце они занимают так мало места, что увольнением меня уже не напугать. «Ева, нет. Нам с Вадиком потом нужно будет кое-куда вернуться, и вот туда ты не пойдёшь точно. Предлагаешь тебя в Петербурге одну оставить?» «Я тебя на два года младше, а не на 100 Ева больно схватила меня за обе руки. «Смотри, я же доказала, что мне можно доверять!» «Ты пропала. А я, ну, плакала, конечно, но знаешь, как хотелось закатить истерику? А я — кремень!» Решила, буду сильной, как ты. В полицию не стала звонить. Что бы я сказала? «Невидимка утащил мою сестру за сияющую дверь, вместе с которой они растворились в воздухе?» Я проанализировала то, что говорил тогда невидимка, и поняла, что ты от меня что-то скрывала. Расписала в блокноте все твои странности — Куда ты уезжала на один день? Зачем ходила в террариум? Откуда взялась книжка со стихами? Моя теория. Тебя похищали инопланетяне. Так что я готова ко всему. Показать тебе мои заметки. Не надо. Я прислонилась лбом к ее лбу. Оказывается, не только Антон посвящал мне схемы и таблички. Ева, ну, пожалуйста... «На денёк отпрошусь из цветочного», — умоляюще сказала Ева. «Ни разу ещё не прогуливала. Меня отпустят. Никогда тебя не прощу, если уедешь без меня». Я заколебалась. Глаза у Евы горели. У нас ещё ни разу в жизни не было совместного приключения. Если, конечно, не считать приключением попытки заново построить жизнь, когда не стала мамы. «Иди собирайся», — сдалась я. «Только самое нужное. У тебя пять минут». Ева умчалась, чуть не сбив Вадика. Только мгновенная реакция стражника спасла его от столкновения. «Я влюбился», — торжественно сообщил он мне. «У меня прямо мурашки. Не все дочери Гудвина одинаково ужасны». «И не мечтай», — строго ответила я и отправилась переодеваться. В прихожей я обнаружила свой паспорт, банковскую карту и телефон, заряженный до ста процентов. Ева держала мой телефон в полной готовности на случай, если я смогу выйти на связь через него. Да уж, моя сестра не такая беспомощная, как я думала. Через десять минут мы вышли на улицу. Соседка, которую мы встретили на лестнице, поклялась бы, что вдвоём. Но нас было трое. К счастью, электричка до Кирова воскресным утром шла полупустая, и Вадик с комфортом разместился на сидении, никого не испугав. Он порывался сесть рядом с Евой, но я устроилась между ними и шепотом начала рассказывать ей свою историю, начиная с февраля. Ева верила каждому слову, спрашивала, поддакивала. Лучшего слушателя невозможно было пожелать». «Она про Антона так кратко упоминает, даже смешно!» Зловредно прошептал Вадик, перегнувшись через меня. «На самом деле у них там любовь-морковь, аж смотреть неловко!» Ева широко открыла рот от шока. «Таня, рассказывай!» «Сразу скажу, завидовать нечему!» Не унимался Вадик. «Он страшненький, с огромными ушами, ходит как пугало!» «Вечно несёт какую-то чушь!» Так и хотелось его пихнуть, но я подумала, пусть развлекается. «Хочу фотку посмотреть!» — загорелась Ева. «Давай и его в соцсетях найдём!» Я уже искала Антона в феврале, но теперь у меня был Вадик, который точно знает его дату рождения. Мы вбили данные Антона в поиск. Никого не нашлось — Попытались проделать то же самое с Беллой. Ничего. А вот Павел Сергеевич отыскался. Страница у него давно не обновлялась. Последним местом работы было указано ООО «Инженерные системы». Должность — главный бухгалтер. Город Москва. Переехал. А может, в тот день, когда я создала копии всех, кто был в городе, он и вообще был в Петербурге проездом. Я и не думала, что буду настолько рада видеть его фото. В очках, в костюме, с галстуком. Привычная картина. Куда больше, чем существование Павла Сергеевича Второго, Вадика поразило, сколько информации умещается в такое маленькое устройство. «О, мой друг, добро пожаловать в интернет!» — фыркнула я. «Какая игрушка! Можно?» Я без колебаний вложила телефон Вадику в руки. Вещи по сравнению с людьми ничего не значат. Я уже минут десять замечала, что он иногда хмурится, будто ему больно, и хотелось его чем-нибудь отвлечь. Есть ужасные факты, которых не избежать. Вадик будет слабеть с каждым часом, проведённым в нашем мире». А я отвечаю перед Беллой и Антоном за то, чтобы доставить его обратно живым и здоровым. Мы с Евой тоже умолкли и привалились друг к другу головой, глядя на красно-желтый лес за окнами. «Знаешь, почему еще я не стала истерить?» — тихо спросила Ева. «Когда ты в воздухе растворилась, я сразу поняла. Никто мне не поверит. Но одно я точно знала. Где бы ты ни была, ты сделаешь всё, чтобы ко мне вернуться. Ты самый надёжный человек в мире. Ну и, короче, я решила просто ждать. Вовремя легла спать, сходила вчера на работу, чтобы не доставить тебе ещё больше проблем. Я молчала, и Ева продолжила еле слышно, будто хотела, чтобы даже невидимый Вадик не услышал. Слушай, я тут много думала. Я выросла нормальной, потому что вы с мамой никогда меня не подводили. И я знаю, как ты много делала. Папы не было. Мама так долго болела. и Я бы... Я бы не справилась одна. И мне так грустно думать, что ты стала такой скучной, холодной и унылой из-за меня. Я была бестолковой, невыносимой и... «Нет, нет, ты чего? Конечно, нет!» Прошептала я щурясь от бледного осеннего света, проезжавшего по нашим лицам. «Без тебя я бы рехнулась». В аэропорту выяснилось, что суммарный опыт путешествий у нашего трио смехотворно мал. Ева и Вадик никогда не летали на самолёте, я — один раз. Тот самый, когда на день отправилась в Петербург. Я боялась, что на проверке безопасности скажут «не, «Почему у вас тут невидимка? Их запрещено провозить!» Но Вадика не засекал ни один прибор. Около выхода на посадку народу было полно, поэтому Вадик уселся в уголке на полу. Ева бродила и возмущалась ценами. Я купила ей молочный коктейль на кокосовом молоке, как она любит. Пусть ее первое путешествие будет отличным. Во мне звенела какая-то долгая прощальная нота — Я смотрела на заметно побледневшего вадика и думала: « Он тень, Он просто тень, спасти его невозможно. Я купила себе кофе и села рядом с ним на пол. Очень плохо, спросила я тихо, почти не разжимая губ, чтобы меня не посчитали сумасшедшей. Нет, то есть, да, но дело не в этом. Он глянул на меня, Грудь тяжело вздымалась от дыхания. Знаешь, трюкачка, думаю, второй я — настоящий отморозок. Мне всю жизнь казалось, что я вот прямо в шаге от того, чтобы им стать. Он музыкант. Да плевать. Может, в свободное время он избивает женщин, тупит котят и занимается чёрной магией. Может, прикончил кого-нибудь. Вадик откинулся головой на стеклянную стену, за которой простиралось лётное поле. Не думал, что меня ещё можно хоть чем-то так жесточайше напугать. Но это хуже, чем двери и Гудвин вместе взятые. Я боюсь увидеть, каким... Он зажмурился, и я погладила плечом его плечо, стараясь, чтобы это выглядело так, будто я разминаю мышцы. Каким я стал без них. Без стражи, без Антона, без Беллы. Только они меня и спасли, а то я бы спился давно. Были рядом, даже когда я раздражал. А сейчас рядом буду я. Не брошу тебя ни за что. И вообще, не дури, ты отличный парень. Никогда не забуду, как ты зимой переживал за старушек и жуткой коммуналки, где пол проваливался. Но мое сердце занято, прости. Фу, Тань. «Я и на смертном адре не хочу слышать деталей вашего нутного романа!» Он впервые назвал меня по имени. Я протянула ему кофе, не выпуская стаканчик, чтобы кто-нибудь не заорал от ужаса, увидев парящий в воздухе кофе. Вадик попытался сделать глоток и покачал головой. «Не получается. Да я и не хочу!» Он посмотрел на свои руки. «Я как будто кровь теряю. Есть ощущение, что долго не протяну, так что от голода умереть не успею точно. Тут к нам подошла Ева, и Вадик сделал бодрый вид, хоть видеть его она и не могла. Настоящий Петербург оказался людным и поразительно красивым, но в данный момент красота была последним, что меня интересовало. Вадик провёл весь полёт, сидя на полу в углу самолёта и вышел, еле таща ноги. Вот теперь было очевидно. Он ослабел сильнее, чем в прошлый раз. Кожа серовато-белая, под глазами видно голубоватый рисунок вен, движения нетвёрдые. «Почему он так редко разговаривает?» — спросила Ева, пока мы ждали такси. «Он ещё тут?» «Тут, тот проворчал Вадик. Можешь потрогать. Нет, спасибо, церемонно ответила Ева. Эх. В моей голове звучало как предложение, от которого невозможно отказаться. Я сердито запихнула Вадика на заднее сиденье машины и села рядом, притиснув его к стеклу. При упоминании Вадима Соколова администратор клуба Paradise скривилась. Увидите его, передайте, что больше может не приходить. У группы только что репетиция закончилась, а этот опять не явился. Снова бухает, что ещё? Весь талант пропил. Без него завтра выступят. На нём свет клином не сошёлся. Мне нужен его домашний адрес. Я сложила руки в умоляющем жесте. Мы его подруги. Бросайте его, девчонки. — посоветовала администратор. Пара минут уговоров, и адрес был у нас. Судя по карте, совсем недалеко. Вадик шел с трудом, и на улице я наконец заметила, что он выглядит не просто бледным. Он стал прозрачнее. Сквозь него слегка просвечивало ближайшее здание. В прошлый раз такого не было — Но, видимо, от Мира, который поддерживал жизнь в копиях, так мало осталось, что вдалеке от него они исчезали еще быстрее. Я сжала локоть Вадика и подтащила за собой. Звонить в дверь пришлось долго. В конце концов нам открыл какой-то парень, щурясь от света, будто только что проснулся, хотя было уже четыре часа дня. Я в шоке уставилась на него — «Близнецом Вадика он совершенно точно не был. «Может, папина история про оригиналы и копии просто еще одно вранье?» «Вы... вы Вадим?» «Пролепетала Ева, которая первой обрела дар речи. «Я вас по-другому представляла». «Нет, малышка, ты чего? Вадим не проспался еще. Но автограф я тебе за него могу дать». Добродушно хохотнул он. Воняло от него просто невероятно, как будто он пил и не мылся дня три подряд. «Отведите нас к нему», — твердо сказала я. «Да же, спит! Разбужу!» Парень присвистнул и скрылся во тьме квартиры. Я пошла первой, на ходу поймав взгляд притихшего Вадика. На лице его было написано «Вадик». Я же говорил, и трудно было с ним поспорить. Квартира явно была коммунальная, но больше напоминала притон. За открытыми дверьми вдоль коридора я насчитала человек пять. Кто-то спал, кто-то лениво таращился в телевизор, девушка курила в широко открытое окно. Наш провожатый распахнул дверь, сказал «прошу» и скрылся я подошла к телу на развороченном диване. Сердце у меня колотилось как бешеное. Передо мной лежала точная копия Вадика. Только у этого парня была бородка, волосы подлиннее и руки, покрытые татуировками. Серёжка в ухе тоже была, правда, не такая, как у Вадика. Я со всей силы потрясла его за плечо, и он недовольно застонал — «Конечно, меня это не остановило. Я трясла, пока мутные глаза не открылись». Их взгляд переполз с меня на Еву, потом на Вадика. «Стоп! Он тоже его видит?» «О да, определённо видел. С ужасом вытаращился прямо на своего двойника». Вадик ответил тем же. Потом Вадим медленно сел. Кажется, от шока он слегка протрезвел, но недостаточно, чтобы сказать что-то осмысленное. Просто смотрел на Вадика, моргая. Кажется, решил, что у него похмельная галлюцинация. Вадик попятился к двери, споткнулся о мусор на полу и нетвёрдо вышел в коридор. Я выскочила следом. Вадик сполз по стене, безнадёжно посмотрел на меня, и я заметила, что ясно вижу сквозь него стену. Вдалеке бормотал телевизор, звякнула микроволновка. «Правда, думаешь, он нам поможет?» — горько спросил Вадик. Ева смотрела на нас, вцепившись в косяк. «Я лучше сдохну, чем ещё раз подойду к этой падали». Я упала на колени рядом с ним. Что делать, я не знала. Просто хотелось показать ему, что я понимаю, как страшно смотреть на себя, на худшую версию себя, на неправильную версию себя, на тревожную неудачницу, готовую на всё, чтобы продать людям зубную щетку и получить пару сотен рублей, на девочку, которая позволила отцу отнять у себя волшебный мир, на ту, которая выросла и позволила ему сделать это снова». «В тот вечер, когда открылась первая дверь, ты гулял во дворе моего дома», — горячечно зашептала я. Плечи Вадика под моими пальцами казались неплотными, тающими. «Вы с Вадимом тогда были одним человеком. Ты приставал ко всем с болтовнёй. Такой противный был и несчастный». Крутился на карусели совсем один. А ещё там в тот вечер гулял Антон с мамой. Ты не помнишь, но тогда вы подружились. Стояли рядом и смотрели на первую призрачную дверь. У тебя от шока жвачка изо рта выпала. Та самая, Лавис. И Белла тогда была там же. Тот второй мир — ваш мир. Тогда и появился. Он был волшебным шансом стать счастливыми. Но в реальности ничего подобного не случилось». Антон ушёл домой, Белла уехала на скорой помощи со своей матерью, а ты снова остался один. Все версии тебя — это ты. Даже та, которая валяется сейчас в комнате. Вадиму нужна помощь, так помоги ему. С какой стати? Он слабак. Сам себе жизнь испортил. Вадик тяжело с хрипом втягивал воздух. Ева подошла, вслепую нашла его руку и погладила. Он коротко, благодарно усмехнулся. «Я всё вспомнила, когда реально поверила, что мы с Супер Таней один человек», — упрямо проговорила я. «Не знаю, как, но сработало. А для этого бедолаги супервадик это ты. Он тебе не враг. Хоть поговори с ним». «О чём?» «Ладно». Вадик забарахтался, пытаясь встать, и я вздёрнула его на ноги. «Ты убедишься, что...» В комнате он с трудом дополз до дивана и сел на край. Несколько секунд двойники смотрели друг на друга. Потом Вадим зачарованно протянул руку и пощупал рукав Вадика. «Ну всё, всё, отвали». — тихо сказал Вадик, глядя ему в глаза. «Я от тебя понимаю, хоть мне от этого самому тошно. Тоже выпиваю. Кстати, не особо помогает. Учись-ка на моих ошибках, идиота кусок. Живи долго, будь счастлив и всё такое. Пойду где-нибудь прилягу, что-то мне как-то...» Он встал. Вадим сжал пальцы на рукаве его потрёпанной куртки, как будто пытался удержать обрывки сна, просыпаясь. Вадик пошатнулся, и я заторможенно подумала. Вот и всё. Он таял на глазах, как призрак. А чего ещё я ждала? Мы должны вернуться. Я ломаю артефакт, — резко сказала я. Идём. Вадик сделал шаг... Но Вадим продолжал цепляться за его рукав, отчаянно глядя с дивана. Я вытащила из кармана звёздочку, нежно сияющую голубым светом. Ева восхищённо охнула. «В том мире ты был великолепен», — сказала я Вадиму на прощание. «Спасал людей, как супергерой». «Не пей так, ладно?» Он казался отвратительно потрёпанным и опухшим, и все же мне стало жаль его. У него был взгляд человека, который давно потерял последнюю надежду и вдруг увидел в толпе страшных рож давно потерянного друга. Он вцепился в Вадика и второй рукой. Похоже, сочувствие к этому пьянчушке пробилось даже к Вадику. Тот протянул руку к своему непутевому двойнику, как будто хотел его утешить, По его ладони прокатилось голубое сияние. Вадим удивленно моргнул и потянул руку навстречу. «Пьянь ты, несчастная!» С грустной улыбкой пробормотал Вадик и коснулся руки своего двойника. Я зажмурилась от яркой вспышки. Мне показалось, что-то взорвалось, а Ева ничего не заметила. Когда я открыла слезящиеся глаза, она стояла спокойно, никакого удивления на лице. Кажется, она не видела то, что видела я. Вадим теперь сиял мерцающим голубым светом. Вадика не было. Я похолодела. Он исчез? Я не успела. Надо было сломать артефакт раньше. Вадим со стоном сжал виски. Голубое сияние трепетало на его коже еще несколько секунд и потухло. Так гаснет сияние призрачных дверей, когда закроешь их. Я в ужасе смотрела на него. Потом он отнял руки от головы и с заторможенным удивлением посмотрел на свои, покрытые татуировками, предплечья. Осторожно потрогал кожу, ощупал свое лицо — «Бороду». «Башка раскалывается», — простонал он. «Воды дайте». Ева умчалась. Вадим нащупал на тумбочке телефон, уставился в него и застонал. «Чёрт, сколько вызовов пропущенных! Репетиция! Парни меня убьют!» Он посмотрел на меня. «Тань, ты же меня видишь, да?» Я не умер? Откуда ты знаешь, как меня зовут? Помертвевшим голосом спросила я. Да это я, ты чего? Ай. Он снова прижал руки к голове. Никогда больше не буду так нажираться. Да как в меня столько влезло? Зачем я смешивал виски с коньяком? Он посмотрел на меня красными глазами. «Обалдеть! Я помню тебя! И помню всех своих друзей и группу! Такая каша в голове!» Ева вбежала с кружкой воды, села на край дивана и придерживала её, пока Вадим жадно пил. «Во мне же есть рокерский шик?» — хрипло спросил он, глядя на Еву. «Ну-ка...» Он встал с дивана, едва не навернувшись, Безошибочно открыл один из шкафов и вытащил гитару. Сыграл пару аккордов и безумно улыбнулся. «Я никого не прикончил», — с неуместной гордостью сказал он и сыграл кусочек какой-то знакомой песни. «Женщин не избиваю, котят не топлю. Я просто тихий алкаш. Пора бы завязывать». «Ты...» «Зря ты в себя не верил», — прошептала я, пытаясь прийти в себя. «Так, погоди, Вадик, ты помнишь свою жизнь и там, и тут?» Вадик кивнул, поглаживая гитару. «Тот было довольно паршиво. Бешеные двери и то лучше, чем моя пьяная мама». «Стоп!» — он вскинул голову. «Белла!» «Тань!» «У нас же всё рушится! Мы должны спасти её!» «Не знаю как, но я её там не оставлю! Быстро возвращаемся!» «Погоди, погоди, дай подумать!» Я зашагала по комнате, чуть не поскользнулась на пустой бутылке и решила остановиться. «Значит, оригинал и копия соединились! Ты себя хорошо чувствуешь?» «Ужасно! Но это всё смесь виски с коньяком!» «Зато больше нет ощущения, будто из меня вытекает кровь, а я не замечаю». «Так, я знаю, что нам делать. Ева, Вадик, за мной!» Я бросилась к выходу на ходу, глядя в телефон. До нужного места на машине двадцать минут. Только на улице, нервно притопывая ногой в ожидании такси, я поняла, что потеряла своих спутников. Но тут они как раз вышли из подъезда». Вадик в огромном, довольно стильном пуховике, на плече чехол с гитарой, движения по-прежнему нетвердые. Ева рядом сдержанно сияла, будто у нее никогда не было такого интересного приключения. Да уж, это не рассвет в компании веганов встречать. Осенью темнеет рано, на город уже опустились сумерки. Я нервно вдыхала влажный воздух, и Ева толкнула меня плечом. «Ну ты чего? Все же хорошо. Смотри, он в порядке!» Но я уже думала не о Вадике. Если соединить оригиналы и копии, это спасет копиям жизнь. Но как быть, если людей много, а времени мало? Как в той загадке, где в лодке два места, а перевести на другой берег надо волка, козу и капусту. Павел Сергеевич в Москве... С Антоном ничего не понятно, а папа сидеть сложа руки не будет. Мне надо вернуться. Я прямо чувствую, для таких, как он, конец света – отличная возможность. Он точно найдет, как подзаработать на панике. И этим может все окончательно доломать. Когда речь о деньгах, его не остановить. Что же делать? Я не знаю, что мне делать. «Папа?» — нахмурилась Ева. — В смысле, как наш отец? В электричке. Кратко рассказывая о своих приключениях, я пропустила часть про то, как именно создала город и называла главу мафии просто Гудвином, без подробностей. Но тут, раз уж проговорилась, пришлось выдать и эту тайну. — Гудвин — это и есть наш отец. Голос у меня дрогнул. Я с трудом подняла взгляд на Еву, уверенная, что она потрясена. Но она смотрела с прохладцей, которая меня удивила. «Ну, тогда ты с ним точно разберешься». Она пожала плечами и переключила внимание на Вадика, который говорил с кем-то по-мобильному. «Подожди, в смысле?» Я потянула ее обратно. «Я тебе говорю, что нашелся наш отец, а ты...» Ева королевским жестом подняла руку, обозначая, что аудиенция по данному вопросу окончена. «Тань, слова не трать. Он — сволочь. Это всегда было очевидно всем, кроме тебя. Маме, мне. Бросил нас и скрылся. Ты его хоть помнишь, а мне три года было. До сих пор бесит, что ты в его честь пошла на архитектурный. Он сам отказался от нас». «Любовь надо тратить на тех, кто умеет любить в ответ!» «Я умею! Обращайся по этому вопросу в любое время!» С глупой улыбкой сказал ей Вадик, отведя телефон от уха, и заработал от меня полыхающий гневом взгляд. «Короче, чхать на нашего так называемого отца!» Закончила Ева и полезла в лихо подъехавшую к нам машину. «И это она еще не знает, что в темном подъезде меня ударил он, а не грабители». Мне полегчало. Как будто от ее слов огромная тень отца в моем сознании немного съежилась. В машине Вадик извинялся перед очередным собеседником. Он обзванивал участников группы и просил прощения за свое свинство – А они, кажется, удивлялись, что он вообще способен признать свои ошибки. Закончив, Вадик развернулся к нам с переднего сиденья, улыбаясь во весь рот. Его реальная версия, может, здоровый образ жизни и не вела, но хоть не носилась круглыми сутками без сна и отдыха по супергеройским делам. Щеки не казались такими ввалившимися, около глаз не было морщин. Но вот перегаром от него несло так, что стекла в машине запотели А водитель несколько раз тяжело осуждающе вздохнул «Кстати, а куда мы едем?» — запоздало спросил Вадик «Тебе понравится», — ответила я